Глава 2. Случай на мосту через Савиный ручей. Бесспорный шедевр Амброза Бирса. На мосту стоит человек с завязанными за спиной руками и веревкой на шее. Это Пейтон Факуэр. Плантатор, рабовладелец, ярый приверженец дела южан. Судя по доброму выражению глаз и сентиментальным мыслям о жене и детях, Личность крайне симпатичная. Его готовят казнить сиверяне за попытку поджечь мост. Перед смертью Факуэру внезапно приходит в голову мысль о побеге. Казнь совершается, но верёвка рвётся, и герой падает в воду. Далее следует увлекательная сцена бегства. Погрузившись в воду, Факуэр невероятными усилиями высвобождает руки, всплывает на поверхность, ловко уворачивается от пуль, от картечи, плывёт, не зная усталости, выбирается на берег, бежит сквозь лес к родному дому. У крыльца его встречает жена, он раскрывает ей объятия, и вдруг страшный удар, грохот и безмолвие. Мы видим, что тело героя покачивается под стропилами моста. Весь рассказ о романтическом бегстве был всего лишь секундной предсмертной фантазией. Пейтон Факуэр, человек судьбы. Когда начинается гражданская война, и героя охватывает неуёмное желание во что бы то ни стало с честью послужить делу Юга, его судьба предрешена. Обстоятельства сложится так, что он обязательно окажется на виселице. В пейтаньев акуэре, как и во всех людях, гнездится биологически агрессивный инстинкт, стремление отстоять себя, принять участие в борьбе за выживание в черещур перенаселённом мире. Но проявляется этот инстинкт внешне, вполне невинно. как романтическое стремление помочь благородному делу джентльменов, защитить идеалы юга. Впрочем, сущность инстинкта от этого не меняется. Он разрушителен. Он несёт смерть и в первую очередь своему обладателю, заставляя судьбу свершиться. Поэтому Пейтон Факуэр, захваченный своими романтическими страстями, обречён Когда появляется шпион Сиверян и подстрекает героя поджечь мост, проведение начинает игру и ловит его в свои сети. Факуэр слишком эмоционален, слишком раззадорен своим статусом штадского и ситуацией вынужденного бездействия, чтобы трезво оценить ситуацию. Его поступок вполне предсказуем и совершён в соответствии с судьбой. Ещё более предсказуемо и то, что его потом поймают и приговорят к смерти. И вот герой стоит на мосту, крепко связанный с петлёй на шее. Теперь он в капканье судьбы, и она владеет им безраздельно. Сцена казни, исполнение воли провидения обставлена бирсом небес театральности. Герой Действующее лицо величественного спектакля, в котором все, и он сам, и солдаты-северяне, и сержант, и капитан, разыгрывают свои роли, а режиссером выступает судьба. Здесь на себя обращает внимание то, с каким тщанием Бирс выписывает внешнюю оболочку мира. Точнее, даже не выписывает, а вылепляет мир. делая мир чудовищно зримым, объёмным, фактурным. Тут есть смысл процитировать оригинал. Позади одного из часовых никого не было видно. На сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, затем скрывались за поворотом. По всей вероятности, в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность была открытая. Палуга от кос упирался в чистокол из вертикально вколоченных брёвен с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерло наведённой на мост медной пушки. Примечание. Здесь и далее перевод топер. Конец примечания. Мир открыт нашему глазу предельно объективен. но при этом уплотнён и совершенно непроницаем для наших мыслей. Он существует сам по себе, независимо от человека, от его мнений и рассуждений. Может быть, поэтому Берст так часто прибегает к формулам, выражающим сомнение, типа в русском переводе: "по всей видимости", "вероятно", "скорее всего". Во всём, что мы можем обозреть, старается убедить нас, Бирс, человеческих смыслов, похоже, нет, но есть некий таинственный замысел за главной буквы, знак судьбы за главной буквы, который нам увы не дано разгадать. Бирс не удерживается от несколько тяжеловесной, но вполне эффектной символики. Мост, служащий шефотом, выступает здесь как символ человеческого пути, и одновременно связи между миром земным и загробным это дорога судьбы знак перехода в другой мир куда теперь согласно замыслу предстоит отправиться пейтону факуэру неотменимость исполнения приговора судьбы отмеряет тиканье часов звук которого усиливается заглушая для пейтона факуэра все остальные звуки какой-то звук назойливый и непонятный перебивал его мысли о близких резкое отчётливое металлическое постукивание словно удары молота по наковальне в нём была та же звонкость он прислушивался пытаясь определить что это за звук и откуда он исходит он одновременно казался бесконечно далёким и очень близким удары раздавались через правильные промежутки но медленно, как похоронный звон. Он ждал нового удара с нетерпением и сам, не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились всё мучительнее. Чем реже раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость они приобретали. Они словно ножом резали ухо. Он едва удерживался от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов. Повешенный Пейтон Факуэр, окончательно совпав со своей судьбой, побеждённый ею, сам превратился в эти часы. Его тело будет покачиваться над водой из стороны в сторону, как маятник, лишённый материальной субстанции, превратившись всего только в огненный центр светящегося облака. Он словно гигантский маятник качался по немыслимой дуге колебаний. Однако герои Бирса вовсе не готовы так просто покориться судьбе. Они всеми силами стараются обуздать ее, взять под свой контроль. Так Джером Сиринг, рассказ «Без вести пропавший», предпринимает титанические усилия, чтобы выбраться из-под обрушившихся балок Но судьба обязательно свершится. Она осуществится в реальном, бытовом измерении, чудовищным кошмаром смерти, причём кошмаром не готическим, не запредельным, а устрашающе обыденным. Это ужас переживания человеком смерти, который открывает глазам читателя Бирс настолько реален и физиологичен, что он противится всякому осмыслению его невозможно артикулировать облечь в слова заключить в уютную литературную форму бирс как будто бы зажимает рассказчик урот ставит пробел обнажая разрыв чёрный мрак пустоты вспомним финал рассказа случай на мосту толкнув калитку И сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье. Его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья. Вся изящество и благородство, как она прекрасна. Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать её к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею, ослепительно белый свет в грохоте пушечного выстрела пылает вокруг него, затем мрак и безмолвие. Пейтон Факуэр был мёртв. Тело его с переломанной шеей мерно покачивалось под стропилами моста через совиный ручей. Приближение невыносимой смерти Пейтон Факуэр пытается всеми средствами оттянуть. Он стремится приручить кошмар, обуздать его своим воображением, накрыть покровом эстетической иллюзии. Герой, как мы помним, сочиняет в своём воображении историю побега, очень романтическую и красивую, вообще романтическое мировидение, Особенно это касается раннего немецкого романтизма, крайне оптимистично. Мир, утверждают романтики, будет таков, каким мы себе его вообразим. Достаточно лишь приложить фантазию, и реальность перестанет быть косной, неизменной и откроет нам новые стороны, неожиданные возможности. И вот Фауэр творит Новые возможности жизни, отказываясь созерцать невозможный, невыносимый кошмар. Сочиненная им история настолько убедительно и профессионально выполнена, что её можно было бы использовать в качестве образцовой для мастер-класса Как написать рассказ. Тут есть решительно всё, что требуется от всякого рассказа, построенного по принципу бег с препятствиями. Бегущий человек Растущее напряжение, обстоятельства, мешающие достичь цели, и наконец, сама цель родной дом, заставляя своего рассказчика сочинять, пришпоривая слабеющее с каждой минутой воображение, Бирс одновременно запускает механизм разоблачения. В тексте появляются участки, сигнализирующие нам, что рассказчик не спасается. она на самом деле умирает или уже умер. Грубая правда просвечивает сквозь эстетическую иллюзию рассказа, рвёт её физической болью удушья, которая не только не затихает, что было бы логично, а наоборот усиливается. Ближе к концу рассказа, к его развязке, мы читаем: шея сильно болела. И дотронувшись до неё, он убедился, что она страшно распухла. Он знал, что на ней чёрный круг след от верёвки. Глаза были выпучены, он уже не мог закрыть их. Язык распух от жажды, чтобы унять в нём жар, он высунул его на холодный воздух. На самом деле здесь подсказка. Герой так и не смог никуда убежать. Он висит под стропилами моста, и у него задушенного вывалился наружу язык. Другим способом разоблачения текста о романтическом побеге становится символический подтекст. Предметы, растения, которые созерцает главный герой, оказываются знаками смерти. И намекают на то, что герой не на пути к спасению, а на дороге в царство мёртвых. Вот Пейтон Факуэр, как будто бы выбрался на берег и решил отдохнуть в тени деревьев. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями. Он любовался стройным порядком их расположения, вдыхал ароматы их цветов, между стволами струился таинственный розоватый свет. А шум ветра в листве звучал как пение эоловой арфы. Он не испытывал желания продолжать свой побег. Он охотно остался бы в этом волшебном уголке, пока его не настигнут. Эта картинка слишком романтически условная, чтобы быть правдивой, но дело даже не только в её условности. Здесь описывается что-то вроде Блоховского Соловьиного сада. Откуда не хочется выбираться в реальный мир, а на самом деле рай. Герой умер. Вот что говорит читателю Бирс. Ему уже хорошо. Он в райском саду, видит волшебные деревья и слышит божественные звуки эоловой арфы. Чуть позже в тексте вымышленные картинки и вовсе начинают размываться, ленять обнаруживая чёрные провалы пустоты, присутствие смерти нарастает из-под валь и постепенно, и наконец финальным аккордом яростным ударом реальность обрушивается на героя, кошмар повседневного окончательно отменяя эстетическое и разоблачает его. Рассказ пресекается. Речь тормозится. Невыразимая реальность восстанавливается в своих правах. Тело Пейтона Факуэра мирно покачивается под стропилами моста.